глава «Открывай! Показывай, что успел наворотить!» Забивая табак в трубку, в очередной раз вздохнул Тал. Открыл полный доступ, после чего Дварф углубился в расчеты. Длилось это уже десять минут, и я заскучал. Тренькнула очередная оповещалка с моим собственным посланием самому себе. «Не стой просто так! Прокачивай заклинания Таким вот нехитрым способом я напоминал себе, что время дорого. Что будем прокачивать? Тут думать не надо. Список составлен давно. На первом месте увеличение собственного накопителя. Что там по условиям? Подавать питание на накопитель в размере 100 единиц маны в секунду в течение двух часов. Покопался в инвентаре, вынул банки на ману и вставил их в инъектор. Затем подобрал необходимый режим. Все, запуск. «Чем еще заняться? Маны хватит на прокачку материализации?» «Вполне». Начал материализовывать предметы, до добивки заклинания до капа осталось всего минут двадцать. Создал копию моей лопаты, положил на стол. Сделал еще одну и с удивлением заметил, что таймер, отсчитывающий переход заклинания на новый уровень, сократился в два раза. А ведь при моем текущем уровне маны я этих лопат наклепать могу много». Еще с десяток лопат, и вот он, второй уровень. Материализация – второй уровень. Потребление маны в зависимости от сложности объекта. Время существования материализованного объекта – 7 минут. Прогресс заклинания – единицы из 10 тысяч материализованных объектов второго порядка. Время каста – 1 секунда. Круто! Осталось только выяснить, что это за порядок такой. «Так, объекты второго порядка — это вещи класса «Редкая». А у меня такие есть?» «Есть». Вывалил на стол серьгу, кольца, перчатки и прочие вещи, что достались мне после боя с гарпиями. «Начнем, пожалуй». Взял в руки непримечательное кольцо, покрутил в руках, пытаясь понять суть. Вроде ничего необычного. Немного поднапрягся, и вот у меня в руках два кольца. «И если надеть их на руки, то они оба будут работать». по-новому посмотрел на свой чудо-перстень и тут же попробовал его продублировать. Недостаточное количество маны. Недостаточное количество характеристик интеллект, дух, сила, воли, удача. Недостаточное количество вторичной характеристики восприятия. Недостаточный уровень навыка понимания сути. Недостаточный уровень заклинания материализация. О как! Но, значит, все же это возможно? Есть куда расти? Есть! Есть! Материализовал еще шесть колец и надел на руки. Вытянул вперед пальцы, покрутил, любуясь, потом посмотрел возросшие характеристики. Смотрел и не мог понять. Прибавок не было. Снял кольца и еще раз внимательно посмотрел на всплывшую информацию. Все, как всегда, оказалось просто. Класс вещи редкое, ношение только с сорокового уровня. дело Дела... Мне с моим двадцать восьмым подходят только вещи класса необычные. Или же эпические вещи и классом выше. Они там все масштабирующиеся». «Балуешься?» Дварф выплыл из омута расчетов. «Типа того. Получилось?» «Как сказать. Ничего опасного, в принципе, ты сделать не успел». «Но тут есть одна закавыка». «Несогласованность стихии основ. Короче, смотри. Владение многими ветками — это однозначный плюс». только вот не всегда большой. Обсудим для начала щиты. Твой щит огненного мага совместно со щитом тьмы даст меньше защиты, чем они же по отдельности. Несомненно, плюс есть, но только в плане физической защиты. И то только процентов на пять, не больше. А защита от магии огня и тьмы просядет процентов на пятнадцать. И это не самый худший пример. Все же тьма и огонь – более-менее дружественные силы. А огонь и смерть – общий план, который я обрисовал у себя в голове, рушился как карточный домик. Задумка была изучить все заклинания защит из всех открытых веток. При таком раскладе, как думалось мне, защита от физических повреждений должна была приблизиться к отметке в 50%. Эти силы практически антагонисты. «При одновременном использовании защиты огня и смерти тебя самого дебафнет крепко». «А если я использую вот это?» Вытащил на свет подарок Бехалдера. «Занимательная вещица», — Дварф покрутил в руках булыжник. «Только вот в данном случае это не поможет. Дебаф она уберет, а защиты все равно не будет». «А если смерть и тьма? Они вроде как дружественны. Сдаваться не хотелось, выход должен был быть». «Почти самая эффективная связка. Только надо учитывать, что под щитами необходимо использовать соответствующую магию. Начнешь использовать огненную магию, щит смерти рухнет, одаривая на прощание дебафами. Остается только щит тьмы, который тоже рухнет через какое-то время». «Со щитами понятно. Так же дело обстоит и с бафами, как я понял», — Тал согласно кивнул. «А как с атакующей магией, если не кастовать одновременно заклинания различных школ? Вреда же не должно быть? Или с этим тоже есть проблемы?» «Есть. Как не быть? Ты ведь уже в курсе про негативные эффекты и истощение». «Вот», — указательный палец Дварф откнул в потолок, — «истощение наступает в разы быстрее, как и негативные эффекты. Камень тебе поможет многого избежать, но он не панацея». В горячке боя многое забывается, а тебе нужны доведенные до автоматизма действия. Выход есть? Не верю я, что ты начал читать лекцию, не имея какого-либо плана. И правильно делаешь, Тал усмехнулся. Выход есть. Гипотетически есть. Рассказывай. Есть основа, которая не дает никаких негативных эффектов при сочетании ее защит с другими основами или стихиями. У данной основы, вернее, в переплетенных ветках развития основы и одной из стихий есть школы и класс, которые в совокупности с твоей прокачкой и классом выведут тебя на новый уровень. Второй игровой класс можно получить только на 50-м уровне. Ты мне сам так говорил. Опять темнит что-то, Дварф. Говорил, но как всегда есть «но». При выполнении некоторых условий можно получить его и раньше». Только тебе не хватает 15 единиц свободных характеристик». «Есть и больше», — Тал явно не смотрел мой инвентарь, вытащил эликсиры и продемонстрировал их другу. «Это все меняет», — Дварф радостно потер руки. «Значит так, 40 единиц вкладывай в дух». «Притормози коней, неугомонный. Что за класс? Что в нем такого интересного, кроме счетов? Всю подноготную давай». «Класс называется «Альджади Ардиан». «Переплетение стихии Земля и основы разум». И «Игры с гравитацией и все сопутствующее, это если коротко». «И?» «Что в нем удивительного, кроме счетов? Где изюминка? Гравитация? И насколько популярен класс?» «Класс не особо популярен», — Дварф потупился. «Есть на то причины. Первое — это умения, которые открываются с двадцатого уровня». «Не все, конечно, но основные. Кому захочется играть 20 уровней с двумя-тремя умениями, из которых два накладывают бафы?» «Если класс хороший, то кланы могут позволить себе прокачать такого персонажа». «Могут и даже делают. Но получить сам класс проблема, времени занимает год, и это только на получение нужной репутации с дварфами летающих островов. А они те еще скряги. И еще месяца три кладина обучения которая состоит из сбора необходимых ингредиентов и запчастей к наручам класса. «Что за девайс? Мне он тоже будет нужен?» «На первых порах — да. После третьего посвящения можно снять или интегрировать в сет. Там вариантов масса. Ты не переживай. Наручи у меня есть». Тал как-то хитро прищурился и улыбнулся. «Умыкнул? Я тоже улыбнулся. Почти. И не будем об этом». Так вот, про сам класс. Вернее, про вторую причину. Многие маги выполняют скрытые условия к сотому уровню. Даже не к пятидесятому, а к сотому. И брать третьим классом Ардиана смысла особого у них нет. Есть четко заточенная специализация и путь дальнейшего развития персонажа. Есть уникумы, берущие его третьим классом. Куда уж без них, встречал я таких. «Выгоды ли они или проиграли, судить не берусь, нам это без разницы. Где сотый уровень и где ты?» «Какие характеристики у Аль-Джади превалируют?» «Прежде чем согласиться, мне необходимо больше информации. Вот и выпытывал и стало все, что мог. И что за название класса такое?» «Почти все, как и у магов, только еще сила воли влияние оказывает. А класс? Историй много ходит, могу при случае рассказать». «Как лишнее время появится, так сразу. А что до нового класса, то распыляться по характеристикам придется», – задумчиво пробормотал я. «Это вряд ли», – не согласился со мной дворф «У тебя до пятидесятого уровня даже близко перекоса не будет, с твоими-то значениями в статах. К тому же есть у нового класса пара заклинаний интересных». При использовании всего твоего объема маны может получиться нечто совершенно нереальное, устрашающее и завораживающее одновременно. и «Я хочу на это посмотреть», — кровожадно закивал головой Тал. «Минусы какие? Не бывает так, чтобы он везде хорош был. Я не сдавался, должно быть что-то нехорошее». «Минус есть для всех, кроме тебя. Перчатки». Дварф почесал бороду, они на первых порах обязательны. Но по-настоящему действенные вещи очень дороги и крайне редки. А те, что есть в свободной продаже, уровня редкая, не выше. Настоящие перчатки Ардиана дроп нечастый, только при прорыве механоидов иногда падают. Есть, конечно, кланы, которые сами к ним в гости захаживают на их план, но это топы из топов. Механоиды — сильные твари. Защита от магии просто нереальная. Про физические атаки говорить нечего. Это так, лирическое отступление. Ну и второй минус. Маны на заклинание много уходит Но для тебя ведь это не проблема. «Много — это сколько? Если с десяток заклинаний и я буду пуст, то сразу нет. Будем искать другие варианты». «Навскидку с заклинаний двадцать потянешь». После недолгого размышления выдал тал. «Маловато. А если бой затяжной?» «На! Вот возьми!» Дварф протянул мне знакомый белесый кристалл накопителя маны на 10 миллионов единиц. «С братом Качай энергию туда-сюда, навык поднимай. Потом с Ихором переговори и приобрети себе внешний накопитель. Вернее, два. И не жадничай. Все? Уговорился?» «Уговорился». отозвался пряча в инвентарь кристалл тогда пей элисиры и начнем перевоплощение тал притупнул от предвкушения для начала попробовал запихнуть эликсир в инъектор не срослось не соответствует жидкость заданным параметрам жаль начнем пожалуй сначала эликсир на плюс один к свободной характеристике принят эликсир свободной характеристики значение плюс один доступных свободных характеристик сто Внимание! Следующее принятие эликсира данного типа возможно через один месяц. Интересный поворот. Как оказалось, чем выше по уровню эликсир, тем дольше кулдаун по его применению. Если на плюс один можно было принимать каждый месяц, то на плюс три уже раз в три месяца, а на плюс пятнадцать можно было употреблять один раз в три года. Даже с огромным количеством денег не стать одномоментно сильным. Спорное утверждение, конечно. Пару элементов из сета, как у меня, и жизнь становится намного легче и веселее. Принял все оставшиеся эликсиры, их как раз собралась полная коллекция, приступил к распределению свободных статов, десятку в интеллект. Поздравляем! Получено достижение «Интеллектуал», шестой уровень. Награда плюс 40 единиц к магической защите. Общая, плюс 200 единиц к параметру мана, плюс 40 единиц к урону магии. Плюс четыре единицы к регенерации маны. Получены дополнительные три единицы таланта. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка – восемь. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение – восемь. Я мысленно потер руки. Есть куда пристроить таланты, есть. Ни одной единицы мимо не уйдет. Все в дело пустим, лепя из себя любимого адскую машину смерти. ты чего залип?» — вывел меня из сладких грез дворф стандартная же плюшка выговорил тал по слогам новое для себя слово для кого ты может и стандартная а для меня все улучшения важны и наслаждение прекрасны мне не чуждо М да крякнул от удивления коротышка вот уж не думал что у тебя приступы нарциссизма бывают Ты когда закончишь свои дела, меня окликни, я расчетами займусь. Мое время дорого. Тал отошел к ближайшему столу, бурча поднос что-то про юных гладиолусов. Достал пакет чертежей и склонился над ними с самопишущим пером. А я, не принимая бурчания Дварфа близко к сердцу, влил еще десяток статов в интеллект. Поздравляем! Получено достижение интеллектуал седьмой уровень. Награда плюс 50 единиц к магической защите, общая, плюс 300 единиц к параметру мана, плюс 50 единиц к урону магии, плюс 5 единиц к регенерации маны. Сделайте выбор. Увеличение количества единиц маны или жизни на 500 единиц. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 9. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 10. Характеристика восприятия перегнала навык понимания сути. В принципе, логично. И думается мне, что со временем этот разбег увеличится еще больше. А по поводу выбора будем увеличивать выживаемость. Так что увеличиваем количество единиц параметра жизни. Погнали дальше. Поздравляем! Получено достижение интеллектуал восьмой уровень. Награда плюс 60 единиц к магической защите, общая, плюс 400 единиц к параметру мана. Плюс 60 единиц к урону магии. Плюс 6 единиц к регенерации маны. Сделайте выбор. Увеличение регенерации маны или жизни на 5 единиц. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка – 10. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение – 12. Хммм, вот тут надо подумать. Открыл интерфейс на нужной вкладке и погрузился в размышления. Если с регенерацией маны проблем не предвиделось, то вот с восстановлением параметра «Жизнь» было все плохо. Жалкие 2 единицы в секунду. Так что выбор опять в сторону укрепления своей тушки. Поздравляем! Получено достижение «Интеллектуал 9 уровень». Награда «Плюс 70 единиц к магической защите общая», «Плюс 500 единиц к параметру мана», «Плюс 70 единиц к урону магии», «Плюс 7 единиц к регенерации маны». Вы можете улучшить любое заклинание или навык на одну ступень. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка – 11. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение – 14. Залез в список боевых заклинаний. Что увеличим? Пульсар, струя и иже с ними? Сразу мимо, слишком слабые. Напал мы ли гнев небес? Заманчиво. Или увеличить защиту? А может останавливающее заклинание Или может выбрать что-то из навыков? Материализация или дезинтеграция? А может навык договор со смертью увеличить? Нет, ничего я трогать не буду. Пока не буду. Во-первых, у меня впереди новый класс с его пока неизведанными заклинаниями. И во-вторых, мне еще характеристику дух повышать. А там заклинание или навык какой точно прилетит. Вот когда просмотрю и оценю все возможные варианты, тогда и буду выбирать. Едем дальше. Поздравляем! Получено достижение «Интеллектуал 10 уровень». Награда плюс 80 единиц к магической защите общая. Плюс 600 единиц к параметру мана. Плюс 80 единиц к урону магии. Плюс 8 единиц к регенерации маны. Выберите бонусное заклинание из основы «Астрал». Астральный удар, телепорт, безмолвие. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 12. Двенадцать. «Повышена вторичная характеристика восприятия, текущее значение — семнадцать». «Тал!» — позвал я друга, как только прочел название заклинаний. «Все, что ли?» С трудом оторвавшись от чертежей, дворф посмотрел на меня. «Нет пока, проблема выбора», — кинул ему по приват-каналу название заклинаний. «Ого! Основа астрала — это сильно при любых раскладах. Сам что думаешь?» Очередная забитая табаком трубка оказалась в зубах коротышки, как по мановению волшебной палочки. А что тут думать? Удар, понятно. Пролом в пространстве. Оттуда прилетает большой бодобум, и все на перерождении. Телепорт тут и говорить не о чем, и так все понятно. А безмолвие — это, скорее всего, поле антимагии, наподобие как у бихалдеров. Так? «Почти. С ударом ты угадал, как и с телепортом». «Да и про безмолвие, по сути, все верно, но есть нюанс». После последней фразы Дварфа я фыркнул, с трудом сдерживая смех. «Ты чего?» — удивился Талавис. «Да так, анекдот вспомнил, про нюанс. Не обращай внимания. Так в чем суть?» «Школа Астрала заточена на борьбу с магами. Практически любое заклинание или навык, присущий данной школе, выжигает ману». Заклинание Астральный удар, помимо урона довольно большого к слову, вдобавок выжигает в противнике значительное количество маны. Телепорт вместе Пробитие реальности в точке прибытия тоже выжигает ману, только радиус там больше. А Безмолвие это как раз заклинание, направленное именно на обезманивание сил противника. Помимо того, что оно уничтожает весь запас маны в значительном радиусе «Оно еще накладывает дебаф-деструкция маны!» «Жесть!» Я покачал головой. Что такое дебаф-деструкция маны, я знал. Кошмар наяву для всех магов и смежных классов. Мана растворялась в игроке со скоростью, значительно превышающей ее регенерацию. Попадешь под такой дебаф, и все. Даже зелья со свитками на заполнение маны не помогут. Какой в них смысл, если через 2-3 секунды восстановленный бар маны высосет дебаф? «Я, так понимаю, на поле брани астральщики первые жертвы?» Вопрос родился сам собой. «В основном, да. Есть контрзаклинания и умения. Игра многомерна. Всегда найдется что-то или кто-то, кто сможет одолеть и победить ранее непобежденное». «Безусловно. С этим я согласен на все сто. Что по заклинаниям, что посоветуешь?» «Не знаю», — огорошил меня Тал. «Как это?» — не поверил я. У тебя ведь на все есть ответ. И тут не знаю. Что бы ты ни выбрал, дворф опять указал в свод пещеры указательным пальцем. Будешь жалеть, что не выбрал другое. Все заклинания будут полезны. Тут решать надо просто случаем. Брось жребий, просто пояснил свою мысль дворф Вроде бы все складно, все заклинания нужны, и всем им применение мы найдем. Только гложет меня что-то. И это что-то кроется в глазах Дварфа. Есть там какая-то хитринка. Намек на то, что не надо верить словам. Это я возросшим интеллектом понял. Неважно, начинаем думать. Или не начинаем. Выбор пока можно и отложить. Решено. Будем решать после получения нового класса. Поднял глаза на Талависа с намерением сообщить о том, что надумал. Но дворф уже снова склонился над чертежами. Вот и ладно, займемся пока характеристикой дух. Поздравляем! Получено достижение «Духовник», седьмой ранг. Награда «Случайная профессия». Получена профессия «Металлург». Все работы, связанные с работой с металлом, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус – один процент. Сила плюс один, выносливость плюс один. Серьезно? «Металлург»? И зачем магу такая профессия? Рандом сломался. Или это я привык к получению только полезных навыков или заклинаний? Могли ведь дать резист к чему-либо, или на худой конец прибавку к урону. А, ладно. Будем надеяться, что дальше госпожа Фортуна повернется к нам лицом. Поздравляем! Получено достижение, духовник, восьмой ранг. Награда. Выберите навык из списка. Поиск кладов, меткость, дыхание под водой, акробатика, книголюб, лозоходство. И снова мне в помощь вики-сфер. Интересные навыки, нужные, полезные. Только вот выбор мой сделан давным-давно. Получен навык меткость. Меткость уровень 1. Увеличение действия дальнобойных атак на 5 метров. Доступна функция целеуказания. Сразу полез разбираться, что тут и как. Разобрался. При активации дальнобойного заклинания на намеченной цели появлялся маркер в виде маленького красного кружочка. Только вот на месте он не стоял и плясал в разные стороны. И это на неподвижной мишени. Посмотрел по сторонам и нашел ползущую по своду скалопендру. Взял ее в прицел и просто оторопел. Красный кружок плясал в круге радиусом в 5 метров. С постоянно меняющейся траекторией. Почесал голову и снова залез в Вики. Все правильно. Система не сбоит. Именно так и работает навык на первом уровне. И как при таких условиях вести бой? Ладно, мобы, они практически все довольно крупные и шанс попадания большой. А как быть с ПВП-режимом? Ответ на поверхности – прокачивать навык. Благо до второго уровня он прокачивался практически сразу, всего 10 попаданий по цели. Можно, конечно, по старинке отключить функцию и полагаться на свои силы, если бы не одно «но». При отключенном цели указания прокачка навыка не шла. Будем качать, деваться все равно некуда. Поздравляем! Получено достижение «Духовник. Девятый ранг». Награда. Увеличение уровня персонажа на 5 уровней или увеличение уровня питомца на 20 уровней. Какой интересный выбор. Но только на первый взгляд. На самом деле все просто. Чистая математика, третий класс. Что быстрее по времени прокачать себя на 5 уровней вверх или поднять питомца на 20, смотря какой уровень у персонажа и питомца? «Были бы мы с Бастом и неназванным пока злобоглазым уровня так сотого, тогда бесспорно поднял бы уровень питомца, а так буду подниматься по уровням вверх сам». Поздравляем! Получено достижение «Духовник десятый ранг». Награда в некатегорийный навык «Сфера Хроноса». «Сфера Хроноса» — область в виде сферы радиусом в полтора метра, где на две секунды локально останавливается время. Во время действия сферы Хроноса по вам невозможно нанести любой урон. Возможно использование один раз в час. От слова «вне категорийный» потеплело на душе. Только вот описание навыка в Вики я не нашел. Сам Хронос был. А вот такого навыка не было. Скорее всего, закрытая информация. В Вики много дыр, как я понял. Там бесплатно предоставлена только общая информация. Хочешь узнать больше? Плати. Все как всегда. Надо у Тала поспрашивать, может, он чего знает. Активировал навык, меня рывком подняло на полметра вверх, и мир замер. Две секунды, которые пролетели мгновенно, и я, повинуясь силам притяжения, плавно приземляюсь на каменный пол пещеры Неплохо. Надо вписать навык в схему боя и отработать применение до автоматизма. Выполнены скрытые условия для получения вторичной характеристики. Интуиция. Открыта вторичная характеристика интуиция. Текущее значение – один. Интуиция – характеристика, позволяющая предугадывать действия противника, влияет на нахождение уязвимых точек на теле врага. Интуиция поможет найти правильные ответы на любые жизненные ситуации. С помощью нее можно увидеть истинную суть мира. Повышение навыка – понимание сути. Текущий ранг навыка – 13 Повышена вторичная характеристика восприятия – Текущее значение 18. Интуиция, значит. Навык, имеющийся у меня в реальности, переместился в игру, и как он будет работать, кто-то шепотом будет подсказывать правильные действия, оказалось, что характеристика работает по иному принципу. Просто мне будет приходить инсайдерская информация в виде готового знания. Как узнал, а вот именно она и пришла. Ненадолго задумался и снова отыскал очередную скалопендру. выявил целеуказания и одобряюще ухмыльнулся. Хаотические метания кружка приобрели плавность и заметно потеряли в скорости. Работает вторичка, работает. С интеллектом и духом закончили, осталось поднять силу воли. Поздравляем! Получено достижение волевой, второй уровень. Награда плюс 20 единиц к защите от магии ментала – Плюс 20 единиц к запасу сил, Плюс 20 единиц к переносимому весу, Плюс 20 единиц к магическому урону, Плюс 20 единиц к параметру жизнь. Стандартная прибавка. Все почти так же, как и на первом уровне достижения. Поздравляем! Получено достижение волевой, третий уровень, Награда плюс 30 единиц к защите от магии ментала, Плюс 30 единиц к запасу сил, Плюс 30 единиц к переносимому весу, плюс 30 единиц к магическому урону, плюс 30 единиц к параметру «Жизнь». Навык «Саморегуляция». Навык «Саморегуляция». Вы имеете возможность поменять одну характеристику на другую с понижающим коэффициентом 1 к 5, сроком на 2 минуты. Использование 1 раз в 12 часов. Вот и пошли первые весомые бонусы от прокачки характеристики. Занятный навык. Прямо с ходу применения ему предложить не могу. но уверен, что будут у меня жизненные ситуации, где он точно пригодится. Поздравляем! Получено достижение волевой, четвертый уровень. Награда плюс 40 единиц к защите от магии ментала, плюс 40 единиц к запасу сил, плюс 40 единиц к переносимому весу, плюс 40 единиц к магическому урону, плюс 40 единиц к параметру жизни. Навык «Я могу все». Навык «Я могу все». Кратковременное увеличение любой основной характеристики на 50%. Срок увеличения – 2 минуты. Использование – 1 раз в 12 часов. Мне начинает нравиться. И все же неоднозначная характеристика сила воли. Явный упор на защиту от магии ментала. А это неспроста зуб даю. С моими задранными к небесам статами и защитами от всего и вся я, по сути, в одиночку данжу проходить смогу. Главное медведя прокачать в танка. Серьезного такого танка с нерушимой броней и диким количеством жизни. И подземелье выбирать с явным уклоном на ментал. Должны же быть такие. Поздравляем! Получено достижение волевой. Пятый уровень. Награда плюс 50 единиц к защите от магии ментала. Плюс 50 единиц к запасу сил. Плюс 50 единиц к переносимому весу. Плюс 50 единиц к магическому урону. Плюс 50 единиц к параметру жизнь Навык неприятия воли. Навык неприятия воли. В течение 10 секунд вы иммунны к любым ментальным воздействиям от сущности ниже ранга Бог и приравненных к ним. Использование один раз в сутки. Вот, что я говорил. Мне теперь даже архангелы и прочие херувимы по плечу. Хоть и на 10 секунд и один раз в сутки. Но все же, и 10 секунд это много. Два моих удара. Первого сокрушительного и второго добивающего. Не нравится мне такая тенденция, конечно. Я все больше и больше становлюсь игроком одного удара. При моих текущих цифрах урона, выходящих за рамки разумного, я превращаюсь в монстра. Не только для своего уровня, но для... Плюс 100 уровней вверх. И это еще по очень скромным прикидкам. Поздравляем! Выполнены скрытые условия для получения класса альджади «Ардиан. Основы разума стихии Земля. Требования. Интеллект 100 единиц, дух 100 единиц, сила воли 50 единиц, удача 20 единиц. Желаете принять класс?» Подтвердил, теребя за рука дварфа, указывая ему, что все, мол, закончил. альджади джади Ардиан. Повелитель особого вида энергии настолько мощный, что, овладев ею, вы способны даровать миру вечный покой. Или вечный мир». Только от вашего выбора зависит, по какой дороге вы пойдете. Выберите специализацию класса – защитник мира или его погибель. Я так понимаю, это выбор между защитой и нападением. Отправил Логи со всем, что мне привалило Талу. Именно. Решил, что брать будешь? Так ты же про щиты говорил. Значит, защитник? Или нет? С удивлением посмотрел на Дварфа. «Я не знал, что у класса есть специализация», — честно отозвался морщивший лоб коротышка. «Надо подумать». «Так чего думать?» — открыл свои измененные параметры и переслал Дварфу. «Смотри, у меня теперь урон запредельный просто. Добавим защиты и все. Сам себе крепость». «Ого! Ты видел урон от подаренного Ракшусом заклинания? Один удар и нет босса!» «Я знаю», — счастливая улыбка озарила мое лицо. Только вот не будь у меня камня, подаренного хранителем. Меня бы раз десять убило. Примени я его на максималках». «Все это, конечно, хорошо. Только вот я не знаю, кем был легендарный излом. И что будет, если мы не угадаем со специализацией?» «Я так понимаю, что излом — это имя. И именно его перчатки ты собираешься мне подарить?» «Угу». тал был как никогда немногословен в ответе на мой вопрос. «А в описании ничего не сказано?» Вместо ответа дворф вытащил из инвентаря перчатки и положил передо мной на стол. Я вгляделся в массивную пару монструозных крак, почему-то неведению названных перчатками. Поблескивая тусклым металлом, чудо инженерной мысли притягивало взгляд и манило к себе. Мощные пальцы, увеличивающие размер руки в два раза, выемка чуть выше кисти, явно для какого-то кристалла и показатель уровня заряда чего-то. Красно-синие тона крак притягивали взгляд и явно намекали о своей неимоверной мощи. Хочу. Перчатки туби излома. Класс. Эпический. Часть сета – суть времени. После экипировки вещь становится персональной. После персонализации невозможно украсть, подарить. После смерти остается у владельца. возможна модернизация. Корреляция параметров к текущему уровню после привязки предмета. Эпик. «Еще один эпический предмет в мою коллекцию. И что будет, если не угадать? Хуже работать станут. Статы срежутся». «А если я их сразу надену и только потом специализацию выберу?» Пришедшую в голову мысль я озвучил вслух. «Пробуй!» Тал подтолкнул перчатки ближе ко мне. С замиранием сердца взял со стола правую перчатку, просунул в нее руку. Автокрепление сработало штатно. Руку не сильно сжало в запястье и чуть выше локтя. Проделав то же самое и с левой рукой, поднял руки, немного вверх и сжал кулаки. По перчаткам пробежала синяя, молния и привязка состоялась. «Ну и...» — Дварф в нетерпении постучал по столу. «Только вот это!» — переслал единственное, что могло помочь. «Увеличение мощности заклинаний навыков специализации хранитель на 20%!» «Титьки Афродиты! Скрытый класс!» От переполнявших его чувств Тал снова стукнул по столу. «Все с тобой, Артур, не слава богам. Ладно, нашим легче. Ветка развития открыта?» «Да», — мельком взглянул в интерфейс. «Только выбор заклинаний и их просмотр некликабельный». «Так и должно быть. Пока специализацию не выберешь, так и будет. Значит, делаем так. Выбирай защитника». «Почему именно его?» «Из-за чистого упрямства», — поинтересовался я. Вместо ответа Дварф лишь многозначительно на меня посмотрел. Все понимаю, но не переспросить не мог. Мне нужна защита, сам так говорил это раз. И кто сказал, что скрытый класс у Альджади? Только один. Защитник мира далее может перерасти в Хранителя, а погибель в какого-нибудь Уничтожителя — это два. Так что выбираем. Выбрана специализация класса Защитник. Ранг — Заступник. Изменение параметров персонажа. Плюс 10% к защитным заклинаниям класса. Плюс 25% к защите от магии ментала. Плюс одна единица к характеристике сила воли за каждый уровень игрока. Весомо! Количество бонусов множилось, и неоткрытые вкладки требовательно мигали, сообщая, что их необходимо просмотреть в кратчайшие сроки. Ток-ток-ток! Тал залез в дерево развития моего нового класса и начал тщательно перебирать все доступное. Я не отставал. Рассматривал заклинания, поражаясь тому, насколько все же интересен новый класс. Урон, стан и защита. Выбор был огромен. Но начнем не с распределения очков таланта, а с просмотра оставшихся достижений. Получены достижения среди первых. Вы входите в топ 500 игроков этого мира, заполучивших второй класс, не достигнув 50 уровня. Награда – рандомное заклинание нового класса сотого уровня. Получено 35 единиц очков триумфа. Желаете запустить рулетку рандома? «Тал!» — вывел из раздумий я дварфа «Смотри, что мне система предлагает!» — скинул ему последнее сообщение. «Жми!» — только и сказал товарищ. Получено заклинание «Аномалия, первый уровень». «Аномалия, первый уровень». Управляя силой гравитации, вы создаете область, где естественный ход пространства времени останавливается. Остановка времени — 3 секунды. Затраты на использование – 5000 единиц маны. Время каста – 1 секунда. Использование – один раз в 12 часов. Прогресс заклинания – единица из 10 тысяч. Читаю описание заклинания и пытаюсь собрать мысли в кучу. У меня есть сфера Хроноса и Аномалия. Запущенные вместе они дадут мне 5 секунд режима Бога. Ну, почти. Что такое локально остановленное время, мне объяснять не надо. И какие выгоды оно принесет тоже. Стоп. Еще раз внимательно прочитал характеристики перчаток. Перчатки Тоби Излома. Класс. Эпический. Часть сета Суть Времени. Увеличение всех прибавок в корреляции к текущему уровню. Прочность. 5000 из 5000. Количество единиц силовой брони. Сила воли плюс дух, умноженный на уровень персонажа. Плюс 262 единицы защиты от магии Ментала. Плюс 262 единицы защиты от магии Земли. Плюс 10144 единицы к параметру жизнь Плюс 33% к скорости боя. Плюс 109 единиц характеристики сила воли. Плюс 109 единиц характеристики интеллект. Плюс 2 секунды воздействия ко всем темпоральным преобразованиям. Плюс мифический навык зеркало излома. Увеличение мощности заклинаний и навыков специализации хранитель на 20%. Имеются слоты под внешние накопители маны, емкостью до 1 миллиона единиц. Вот оно! Сет «Суть времени». Так или иначе, любая вещь из этого набора должна давать плюс ко всем заклинаниям, завязанным на остановку времени. Перчатки дают прибавку на 2 секунды ко всем темпоральным воздействиям. Ко всем! Значит, и на навык «Сфера Хроноса» они тоже будут влиять – А все это в купе дает мне не пять, а целых девять секунд остановленного времени. Да я весь мир нагну с такими читерскими штуками». «Да, с такими данными тебя в Сигму без вступительных экзаменов примут». Дварф потер переносицу. «Это кто такие? Мне стало интересно». элита из элит нашего мира. Боевой отряд Ордена Проводников. Не забивай голову». Ненужная для тебя информация сейчас. Заклинание выбрал? Нет еще? С сообщениями разбираюсь пока. И снова открываю вкладки. Внимание! Количество очков триумфа достигло отметки в 125 единиц. Получено достижение на пути к славе первый ранг. Бонусы. Плюс 1% к значению выбранной характеристики. Плюс 1% к параметру «Жизнь» «Мана». Вам доступны координаты локации Лиса Дарины. Тип задания артефактная. Вот еще одна грань игры — ранги триумфа. Не особо весомая плюшка с одной стороны, а вот с другой, идя этой тропой, можно добиться многого, очень многого. Следующая ступень будет после преодоления планки в тысячу единиц очков триумфа. И если следовать аналогиям, то прибавки будут весомее. Процент к проценту, и вот уже на кармане прибавка в 10%. Мало? Как сказать. Даже у меня есть характеристики, прибавка к которым даст новые достижения. Что уж говорить о высокоуровневых игроках. Ладно, лирика это все. Куда вкладываем? Увеличивать будем силу воли. На нее многое завязано в моей новой ветке развития. И идя по вновь утвержденному плану, будем увеличивать жизнь. Все? Почти. «Посмотрел координаты нового задания. Неплохо, не так далеко от моей новой родины. Когда попаду на свой материк, надо будет наведаться. И не одному, а с кланом. Как только корабль построим, так сразу исходим. Что еще? Еще был квест, завязанный на новый класс. Поиск истоков. И еще одна координатная метка. Материк. Бардос. Далековато. Оставим пока не к спеху. Более важных дел хватает». С получением нового класса и выбором специализации мне прилетело еще 33 единицы в силу воли, что автоматически дало еще три достижения. Поздравляем! Получено достижение волевой, шестой уровень. Награда плюс 60 единиц к защите от магии ментала, плюс 60 единиц к запасу сил, плюс 60 единиц к переносимому весу, плюс 60 единиц к магическому урону, плюс 60 единиц к параметру «Жизнь». Открыта ветка развития. Взлом. Взлом? Опять рандом отвернулся. И почему ветка развития? Мне почему-то думалось, что все связанное с незаконным проникновением и прочими темными делами сидит в ветках развития ассасинов, воров и разведчиков. Хотя ловушки и сундуки магическими бывают. Ловушки. У меня же есть такой навык. Именно навык, а не ветка развития. Навык был, как и ветка развития, а раньше ее не было. Или была, но я ее не видел. Возможно, что мои возросшие показатели влияют и на такое. Ладно, взлом так взлом. Что дальше? Поздравляем! Получено достижение волевой, седьмой уровень. Награда плюс 70 единиц к защите от магии ментала Плюс 70 единиц к запасу сил, плюс 70 единиц к переносимому весу, плюс 70 единиц к магическому урону, плюс 70 единиц к параметру жизнь. Подарочный вексель на 30 тысяч клановых очков. И что это такое? Снова полез разбираться в Вики. Занятная штука этот вексель. Обналичиваешь и вуаля! Рейтинг клана вырастает на сумму векселя. Или можно подарить, или продать. «Но тут уж точно нет. Такая корова нужна самому». «Арт, мне в реал нужно. Встретимся завтра. Дела неожиданно возникли». Оторвал меня от мысли Тал. «Не вопрос?» Пожал на прощание руку другу и посмотрел на часы. «Ого! Одиннадцатый час. Засиделся я что-то». Одна из иконок интерфейса мигала требовательным красным светом. «Посмотрим». Внутренний накопитель повысил свой резервуар. «Да, даже не заметил. И какая у нас теперь ёмкость? 800 единиц. Прилично. Ладно, пора на выход. Остальное потом досмотрю».